Основные принципы организации отдела маркетинга Сегодня многие специалисты единодушно утверждают, что отделы маркетинга нуждаются в модернизации, если не упрощении. Компаниям приходится иметь дело с определенным количеством щекотливых проблем. Основной вопрос состоит в том, что следует делать, чтобы управляющие, которые отвечают за разные направления деятельности компании, принимали долгосрочные и правильные решения. Специалистов по маркетингу нередко критикуют за то, что их решения основаны на сегодняшних нуждах. Это неудивительно, потому что в обязанности всех маркетологов входит прогноз уровня продаж, и в случае успеха они получают соответствующее вознаграждение. Нередко управляющие по товарной марке, понимая, что предсказанный уровень продаж не будет достигнут, предпринимают ряд шагов, которые не служат долгосрочным интересам данной марки. Например, в последнем квартале финансового года он может направить средства, отведенные на рекламу, на стимулирование сбыта, поскольку последний оказывает более заметное влияние на уровень продаж, если речь идет о ближней перспективе. В результате покупатель может потерять интерес к марке, ее упаковка устареть, а качество снизится. К счастью, компании могут принимать ряд мер в противовес политике управляющих по товарной марке, направленной на достижение мгновенной прибыли. Работа такого менеджера должна оцениваться по нескольким параметрам, а не только по тому, какую прибыль приносит компании его деятельность. Следует уделять серьезное внимание тому, какие средства менеджер выделяет на научно-исследовательскую деятельность, исследование покупательского спроса и политики конкурентов. Некоторые компании требуют, чтобы управляющий по товарной марке ежегодно планировал мероприятия по изучению покупательского спроса и следил за тем, чтобы упаковка товара обновлялась каждые три года. Другим подходом к решению данной проблемы является увеличение срока работы управляющего с торговой маркой. Управляющий, который занимается товарной маркой всего два года, может извлечь из нее много полезного и создать о себе благоприятное мнение однако он будет развивать ее совсем иначе, если дать ему на это 5 лет. Также важным является вопрос, кто должен обладать большей властью, управляющий по товару или управляющий по рынку. Многие компании продают несколько товаров на разных рынках, следовательно, они имеют в своем штате управляющих и по товару, и по рынку. Как правило, каждый управляющий по товару работает в тесном контакте с управляющим по рынку, на котором продается товар. Вместе они оценивают, какое количество товара может быть продано на данном рынке по данной цене. Управляющий по товару затем изучает состояние дел на всех рынках компании и делает прогноз прибыли, однако часто случается так, что управляющий по рынку позднее сообщает управляющему по товару, что его оценка рынка должна быть пересмотрена, например, потому что конкурент снизил цену на свой товар. Если управляющий по товару отказывается снизить цену, уменьшается объем продажи. Если же он снижает цену, падает коэффициент доходности. И в том, и в другом случае управляющий по товару не получит запланированную прибыль. Вопрос заключается в том, каким образом разделить власть между управляющим по товару и управляющим по рынку, поскольку нередко их интересы сталкиваются. По мнению автора, компания должна отдать всю полноту власти в руки управляющего по рынку. В конечном итоге фирма только выиграет, если постарается удовлетворить требования рынка. Товар скорее относится к категории снабжения, а потому управляющие по товару должны учитывать нужды рынка так, как это понимают управляющие рынком. Во многих компаниях управляющие рынком порой идут даже на то, что приобретают товар у других поставщиков, если их условия кажутся им более выгодными. Это является частью матричного менеджмента, который возникает тогда, когда служащие отчитываются о своей работе более чем перед одним начальником. Примером может служить управляющий рынком французского шампуня Видал Sassoon, который должен следовать определенной стратегии, разработанной управляющим по товару, а также обязан учитывать требования управляющего по стране, который может и не захотеть тратить столько сил на продвижение шампуня. Также компании сталкиваются с вопросом, следует ли им менять товарные марки отдельных стран и регионов на международные. Многие международные монополии с удовольствием заменили бы товарные марки отдельных стран и регионов международными. Например, в Англии компания Mars называет свой батончик Snickers другим именем — Marathon, а M&M's называются Tweets. По сути, продукт один и тот же, только у него другое имя упаковка. Компания рискнула и заменила английские имена на американские. Новые названия вводились медленно, чтобы потребитель знал об изменении. Переход на международные товарные марки имеет несколько преимуществ. Экономится средства на рекламу и упаковку, процесс производства и учета упрощается, корпоративный управляющий по торговой марке может оказывать прямое влияние на развитие международной торговой марки. Для многих компаний важно знать, каким образом возможно оценить деятельность управляющих сегментом рынка. Как правило, работа такого управляющего оценивается по тому, насколько увеличилась доля рынка и прибыль, которую компания получает в данном сегменте. Однако эти два критерия иногда приходят в противоречие друг с другом. Управляющий отелем, отвечающий за увеличение количества симпозиумов и конференций, проводимых в отеле, часто способен добиться успеха, снизив цены. Таким образом увеличится доля рынка, зато упадет прибыль. Совершенно очевидно, что компании необходимо определить, какая цель является для нее приоритетной. Тогда управляющий сегментом рынка будет знать, чему уделять внимание — развитию или прибыльности. Компания может добавить дополнительные критерии. Например, посоветует управляющему сделать упор на сохранении клиентов или стремлении удовлетворить их.